Главный фактор образования кармы. Притом следует всегда помнить, что карма наша творится, утяжеляется и облегчается главным образом мыслями. Именно мысль и внутренние побуждения ткут нашу ауру это магнитное поле, притягивающее или отталкивающее возможности. Именно мысль побуждения это решающий фактор нашей кармы. Так часто упускается из виду людьми присуждение о карме. Но если было бы иначе, то не было бы возможности выйти из околдованного круга причин и следствий. Ибо всё есть карма, и всё держится кармой. Но заканчивая один круг кармы на этот или иной цикл, мы начинаем новый круг на других планах и мирах. И так бесконечность. Когда говорится о завершении кармы, То имеется в виду лишь карма для известного цикла или планеты и так далее. Так завершение человеком кармы на нашей планете означает, что его внутренняя сущность настолько очистила и трансмутировала свои энергии, что дальнейшее физическое пребывание на земле ничего больше дать ему не может. Именно все элементы или энергии, входящие в его существо, достигли состояния совершенства положенного для этой планеты и дух, смотря по заданию, остаётся в высших сферах около земли или же уходит в высшие миры так мысль есть первопричина и венец всего творения мысли правят миром, следовательно, правят кармой взаимосвязь индивидуальной и коллективной кармы. Не согласна я, что никто ни в чём не виноват. Нет, именно все виноваты и во всём. Раз вся вселенная есть нескончаемая цепь причин и следствий, то как же мы, частички этой вселенной, можем быть изъяты из этого космического закона? Предопределение потому и существует и осуществляется, что оно является следствием причин. Потому я не согласна также с утверждением, что при переходе в надземный мир все немедленно должны найти удовлетворение и счастье и смысл всего, что они искали на земле. Ибо это противоречило бы выше упомянутому основному космическому закону. Несомненно, те, кто искренне искали смысл на земле и устремлялись к высшим идеалам, найдут их там, но в полном соответствии с их устремлением и представлением. Нет более точных весов, нежели те, которые сам человек носит при себе. Именно его аура, сотканная из энергий, побуждений и мыслей, является таким мерилом. Именно эти энергии несут дух на сложенную им самим высоту.